Глава шестая. Негрил, Емайка, вторник, 15 июня 2021 года. Уолт Дженкинс арендовал одинокий дом в лесной местности между Негрилом и Вест-Эндом. Десять минут на машине на восток, и он в сердце Негрила и внутренней части Емайки, далеко от пляжей с белым песком, окружающих остров и фантастических курортов, украшающих их берега. Внутренняя Ямайка была менее эффектной. Голубая, розовая и желтая краска на домах осыпалась, по улицам бродили собаки, а население работало для выживания. Но это было доброе население, то, которое приветствовало американцев, которые приезжали к ним в попытке сбежать от неозвученных проблем дома. Местные никогда не спрашивали Уолта, от чего он бежит. «Любовь или закон?» — любили говорить его ямайские друзья — Единственные две проблемы человека в этом мире. Но Уолт приехал в правильное место, — говорили они ему. На этом острове нет проблем, приятель. Три года Уолт пытался поверить в эту философию. Очень помогал Ром. Получасовая поездка на запад привела его к скалам Вестенда энда и большему количеству туристов, чем ему хотелось бы видеть в жизни. Но там находилось заведение под названием «Кафе Рика», и это было единственное место, где Уолт мог найти ром Хампден-Истейт, если только не ехать на саму дистиллерию — крупное поселение, расположенное в Трилоне, где перегоняли ром в огромных перегонных кубах. Уолт посещал дистиллерию несколько раз и близко подружился с владельцем. Любовь к рому заставляла его выбираться в «Кафе Рика» пару раз в неделю, когда ему хотелось хорошей выпивки. Позвякивая льдом в бокале, Уолт вышел на крыльцо своего дома. Он сел в кресло-качалку и уставился на горизонт. Это был его ежевечерний ритуал столько, сколько он жил на Имайке. Из глубины лесов Негрила, с его крыльца, закаты смотрелись не так зрелищно, как во время его вылазок на побережье, но все равно стоили 30 минут тихого уединения. Вместо погружения в Атлантический океан здесь солнце просто опускалось за ветви пальм и мангровых деревьев, подсвечивая их чёрные силуэты на раскрашенном вишнёвом небе. Он попивал ром, пока солнце не село и небо не заняли звёзды. Здесь было тихо, что удивительно отличалось от его прошлой жизни в Нью-Йорке. Редкий собачий лай заменил постоянное гудение клаксонов, и здесь наймайки Его ни разу не будил вой сирены скорой помощи или пожарной машины. В первую неделю один из этих бродячих псов забрёл к Уолту на крыльцо и сел рядом с креслом-качалкой. Уолт почесал его за ухом и принёс миску с водой и вяленой говядиной. Пёс так и не ушёл. Уолт назвал его «Бюро». Так родилась их дружба. Сейчас бюро сидел у ног Уолта. Уолт включил свет на крыльце и положил на колени книгу, которую читал. В доме было телевидение, но ловило только местные станции и показывало мало спорта. Он включил телевизор один раз в свою первую неделю на Ямайке, но с тех пор больше не утруждался. Он не был уверен, что три года спустя телек еще работает. Он читал местную газету и следил за Янки и другими новостями, имеющими отношение к дому, со своего айфона. Это устройство предназначалось для общения, но Уолт не припоминал, когда в последний раз звонил кому-нибудь. Ещё больше времени прошло с тех пор, когда чёртова штуковина звонила. Он сделал ещё один глоток Рома и открыл книгу, последнюю книгу Джона Гришема, которую использовал как отвлекающий манёвр, чтобы не думать слишком много о предстоящей поездке. Однако стоило открыть книгу... Его способности к саморазрушению предотвратили отвлечение, которое он надеялся найти на страницах. Глава, на которой он закончил, была заложена билетом американских авиалиний, который он распечатал день назад. Он собирался обратно в Нью-Йорк, и билет всколыхнул тревогу в груди. Он сделал еще глоток Рома, который сам назначил себе в качестве противоядия против подобной тревоги, проклиная подсознательную работу своего мозга, заставившую его положить билет на то место, где он его не пропустит, и одновременно восхищаясь таким ходом. В прошлой жизни он работал агентом наблюдения в ФБР. Он работал на периферии, никогда в центре внимания, и его действия всегда были скрытыми и не привлекающими внимания. Он был рад узнать, что, несмотря на годы вдали от бюро, он все еще не потерял хватки, даже если сегодня вечером целью оказался он сам. Он переложил билет в конец книги и начал читать. Однако смысл слов ускользал. Пока глаза слепо шарили по страницам, мозг уже обдумывал подробности предстоящей поездки, что он скажет и как отреагирует на встречу с ней после стольких лет. Любовь или закон — две единственные проблемы человека в этом мире.